Глава семьдесят восьмая, в клане святого кота. Тяжело вздохнув, Эдван, уселся на старый пень и поморщился. Он никак не мог привыкнуть к запаху тухлой воды и гнили в болотах, к которому с недавних пор прибилась вонь горелой плоти и паленой шерсти, оставшаяся после ночной бойни. Набрести на неприятельский лагерь глубокой ночью было большой удачей. Собственно, именно поэтому случившееся нельзя было назвать только бойней и никак иначе. В глухом лесу, темной ночью, у обезьян, пусть и одаренных... Не было против кошек ни единого шанса. И даже стая волков, каким-то чудом оказавшаяся неподалеку, не сумела помочь разведчикам сбежать. Не обладая ни нюхом, ни хорошим ночным зрением, фациане навсегда остались гнить в этих болотах. И сейчас утром особо усердные бойцы стаскивали их опаленные и изувеченные тела к могучему старому дубу, да подвешивали на ветвях, рисуя белой краской на спинах символы лунных теней. Полумесяц и три царапины, как от когтей. Мертвых волков, тех, кого еще не успело поглотить трясина, сбросили в кучу у корней того же дерева, и картина стала совсем жуткой. Впрочем, глядя на мерно покачивающихся на веревках мертвецов, Эдван невольно усмехнулся, представив, какой ужас испытает каждая макака, что рискнет сунуться в эти болота. «Пусть каждый из этих ублюдков знает, что будет с теми, кто решил вторгнуться на наши земли без приглашения», — фыркнула Шаина, усевшись на мох рядом с Лаутом. «Да», — согласился парень, — «пусть висят здесь, другим в назидание». «Поверить не могу, что в чем-то соглашусь с человеком», — прорычал подошедший Басир, громадный воин с чернильно-черной шерстью. Чем-то этот кот был похож на черного льва без гривы. Но все же отличался Эдван так и не смог понять какого именно вида кошачьих были его предки. Впрочем, он не особенно и старался. Басир не взлюбил Эдвана с самой первой минуты, и чувство это было взаимным. Будучи сильнейшим в отряде и одним из настоящих лунных теней, кот считал, что какой-то непонятный человек недостоин носить такую броню. Да и вообще относился к людям крайне прохладно. Эдван же искренне считал, что найденный в пещере доспех принадлежит ему по праву, и не только огрызался на слова Басира, но еще и не проявлял никакого пиетета или уважения перед лунной тенью, что, в свою очередь, еще больше бесило кота и всех остальных членов отряда, за исключением Шаины. Впрочем, Эдван не слишком-то тяготился отношением кошек к себе. За ту неполную неделю, которая потребовалась, чтобы сопроводить беженцев из сгоревшей деревни до ближайшего укрепленного поселения клана, он успел привыкнуть к тому, что его, мягко говоря, не любят. Большинство одаренных относились к его присутствию крайне настороженно, почти никогда не говорили с ним и старались держаться на расстоянии, не выпуская из поля зрения. Простые же зверолюди, как и одаренные послабее, его вообще откровенно боялись и за несколько дней пути успели выдумать столько жутких историй о его прошлом, что услышь Эдван такое о ком-то другом, сам бы начал побаиваться. Лишь несколько бойцов, да любопытных детишек, рискнуло немного поговорить с мрачным парнем, и только Шаина общалась нормально. У того укрепленного поселка, сдав беженцев на попечение его защитников, Эдван вместе с тигрицей присоединились к небольшому отряду воинов – что он направлялся в главное поселение с новостями. С самой первой минуты знакомство Лаута с членами отряда не заладилось. Басир возмутился по поводу брони, другой воин в таком же черном доспехе его молчаливо поддержал, остальные отнеслись к идее провести человека в самое сердце их клана крайне прохладно. Шаина потратила добрых полчаса на их убеждение и даже сумела настоять на том, чтобы судьбу доспеха решали в клане. Сейчас, несколько дней спустя, Эдвану было стыдно за свое поведение. Тогда он, услышав рассуждение Басира о том, что «человек недостоин», немного вспылил и послал того к первому в задницу, изрядно усложнив тигрице работу. Впрочем, все обошлось. Лауту пришлось признать, что он наговорил лишнего, правда, сделал он это скрипя зубами и извинялся в основном перед Шаиной за доставленные трудности. Умом-то юноша прекрасно понимал, что добраться до перевала в одиночку через густые незнакомые леса, где рыщут в было довольно трудно. Да и интуиция подсказывала ему, что путь в клан святого кота верный, а предчувствию он привык доверять. Впрочем, за пару дней путешествия с отрядом отношение кошек к Эдвану стало несколько лучше. «Хорошо висят», — прервал размышление Эдвана довольный голос бассира. «Красиво». «Ты хорошо бился ночью. Для человека», — внезапно сказал тот, легонько ударив Лаута в плечо, отчего не ожидавший этого парень чуть не слетел с пенька. «Спасибо, ты тоже», — ответил парень и, усмехнувшись, добавил «для кошки». Басир громко фыркнул в ответ и, пробормотав себе под нос что-то неприличное на кошачьем наречии, отошел от Лаута и крикнул «Выступаем через четверть часа!» «Дергаешь тигра за усы!» Пробормотала Шаина, глядя в спину уходящему воину. «Так не вырывай уже!» «Ты смелый», — усмехнулась она. «Сильный и сам по себе. Басир тебе никогда не скажет, но именно поэтому он тебя и уважает. Вы похожи, но таких немного. Поэтому, когда будем в клане, пожалуйста, не испытывай судьбу на прочность». «Да понимаю я», — вздохнул Эдван обещаю, что буду сдержан». «Надеюсь на это», — ответила Шаина и, поднявшись на ноги, отправилась собираться в дорогу. Глядя вслед тигрицы, парень покачал головой. Он искренне надеялся, что в этот раз, будучи на чужой территории, он сможет сдержать обещание. По крайней мере, юноша пообещал себе, что будет стараться изо всех сил и вообще будет говорить поменьше. Его несдержанность на язык порой создает немало проблем». «Человек!» — пробасил зверолюд рысь, остановившись рядом с Лаутом. Дождавшись, пока тот взглянет на него, кот молча махнул лапой, приглашая парня следовать за собой. Пятнадцать минут пролетели как мгновение, и отряд уже готовился к выходу. Ждали только его. Кивнув, Эдван поднялся с пенька и, подхватив походную сумку, сорвался с места вслед за отрядом. Следуя за зверолюдьми, Эдван невольно улыбался все же за эти два дня отношение к нему изменилось. Да, внешне это почти не проявлялось, но Лаут нутром чувствовал, что его хоть и немного недолюбливают, но все же считают частью отряда. В первый день никто не стал бы звать его, кроме Шаины. И Бассир ни за что бы не отметил боевых навыков. Наверное, именно благодаря нескольким коротким сражениям отношение кошек стало теплее. В разгар битвы нет времени на личную неприязнь, И распри. Кому-то он помог избежать ранений, кого-то спас, сбив врага с толку или уничтожив угрозу, разок прикрыл спину бассиру, когда особо ретивый фацианин решил напасть на того сзади. И кошки точно так же несколько раз помогали ему в битве. Да, наверняка именно так ему и удалось завоевать немного их уважения. Территория клана святого кота разительно отличалась от того, что Эдван представлял себе раньше. Еще тогда, у деревни, он думал, что главное поселение стоит где-то там, далеко на равнине, где бегают стада копытных и есть много простора для охоты. Реальность оказалась совершенно иной. Непроходимые для простого человека болота, кишащие комарами, диким зверьём и жуткими порождениями первого, которых обходили стороной даже кошки, двигаясь по известным только им тропкам. Здесь. В древнем лесу, что простоял тысячи лет, каждый куст словно дышал атрой, а громадные деревья закрывали ветвями небо, создавая приятный кошачьим глазам полумрак. Идеальные условия для охоты. Тем удивительнее было Эдвану наткнуться на разведчиков-обезьян так глубоко в топях. Отряд двигался по извилистой тропинке, опираясь на какие-то свои кошачьи ориентиры, которые Эдван никак не мог разгадать. Их дорога петляла между деревьями и кустами, порой изгибаясь так причудливо, что не будь он с отрядом легко бы ушел не туда и заблудился бы в древней чаще, особенно в тех местах, когда часть пути нужно было преодолеть под толстым ветвям деревьев, обходя насыщенные отрой болота. Через неполных три часа пути парень начал замечать, что топи отступили, и густой лес стал редеть, наполняясь солнечным светом и вскоре их небольшой отряд вышел к поляне, на которой на добрых двадцать шагов возвышалась громадная скала, поросшая мхом. Присмотревшись, Эдван обнаружил родник между двумя крупными валунами и небольшой сруб позади скалы, словно место было кем-то обжито. — Они еще не пришли! — поводив носом по ветру, произнес Басир. — Привал! — Кого ждем? — шепотом поинтересовался Эдван у Шаины. «А-а-а! Увидишь!» — ухмыльнувшись, ответила тигрица и направилась к роднику, чтобы наполнить флягу водой. Пожав плечами, Эдван взобрался на толстую ветку ближайшего клёна и уселся, лениво глядя на плывущие в небесах облака. Только устроившись поудобнее, парень заметил, что соседнее дерево занял бассир, который, наградив парня осуждающим взглядом, фыркнул и взобрался повыше. Глядя на громадного кота, каким-то невообразимым образом улегшегося между ветвями на верхушке дерева, Эдван с трудом сдержал усмешку. Басир, который ростом и шириной плеч был, пожалуй, даже больше Самира, смотрелся на такой высоте довольно смешно, как громадная волосатая птица в маленьком гнезде, которая лениво наблюдает за тем, что происходит внизу. Не обращая более внимания на командира отряда, Эдван расслабился, прикрыл глаза и погрузился в легкую медитацию, поглощая атру из окружающего пространства. Зная, что Басир бдит наверху, парень позволил себе немного ослабить бдительность, сосредоточившись на внутреннем мире, за что очень скоро поплатился. «Знакомый запах, человек!» Мягко произнес голос с рычащими нотками прямо над ухом парня. По спине Эдва, на которой совершенно не почувствовал чужого приближения, пробежала орда мурашек, и не ожидавший такого парень, мгновенно вылетев из медитации, неловко дернулся и свалился с ветки. Кувыркнувшись в полете, он выхватил кинжал, окутался покровом молнии и, приземлившись, резко перекатился в сторону и принял боевую стойку. Тут же со всех сторон раздался громкий хохот, а вместо коварного врага Эдван увидел на дереве знакомую тигриную морду. Поняв, что никакой драки не будет и его банально разыграли, парень выдохнул, Истряхнув покров и убрав кинжал, тоже посмеялся. «Каким ветром занесло в наши земли, человек?» Весело скалясь, спросил Самир, приземлившись на землю перед Лаутом. Оглядевшись, Эдван заметил, что кошек на поляне ощутимо прибавилось. Видимо, второй отряд, который они и ждали, прибыл, пока тот медитировал. «Да вот, гулял по болотам, дай, думаю, в гости загляну», — сказал парень. «В опасное время ты решил по болотам погулять», — хохотнул Самир. «Обезьяны так с деревьев и сыплются». «Я заметил», — ответил Лаут. «Избавляться надо от этих вредителей. Лучше всего, как тогда, под Железной горой». «Дело, говоришь», — оскалился тигр. «Рад тебя видеть, человек». «Эдван я. Эдван Лаут», — ответил парень, протянув тигру руку, по которой тот, не задумываясь, хлопнул. «О, где-то что-то сдохло», — хохотнул Самир. «Где разжился доспехом?» «Нашел в пещере маймуна. Долгая история». Эдван махнул рукой. «Маймуна? А, это вроде бы большерук. рук, по-вашему», сообразил тигр, задумчиво поглаживая подбородок. «Постой. Так это получается, ты тот самый уважаемый человеческий мастер, что спас того блохастого идиота, который решил в одиночку пересечь лес?» «Ты его видел?» «Конечно», кивнул Самир. Мы были южнее, в Рахриге. Это крепость близ Каракоя. Там его сын, мелкий волчонок, всем про тебя уши пролаял. Тогда выходит, что я. Точно что-то где-то сдохло, хохотнул Самир, а Эдван, слегка смутившись, даже не знал, что на это ответить. Через десяток минут они вновь двинулись в путь, уже всей группой из двадцати бойцов. Болота сменились непроходимым густым лесом, где время от времени на пути попадались огромные валуны и заросли причудливых растений, стебли которых были похожи на огромных зеленых червей. Самир всю дорогу двигался рядом с Эдваном, безумолку рассказывая о жутких обитателях леса вокруг, дотравя различные байки о том, что с ним происходило в Рахриге. «Какие вести с юга?» – осторожно спросила Шаина, пристроившись рядом. Самир разом помрачнел. «Вести? Дерьмовые вести с юга!» — произнес тигр. Несколько воинов, что бежали неподалеку, слегка сбавили темп, чтобы послушать. «Зверьё в лесах словно взбесилось. Стаи тварей первого перебираются через яль. И кажется, этот ублюдок, Мо, успел сговориться с царем обезьян. Они ведут их через наши леса, Шаина», — сказал он, взглянув на тигрицу. «Вместе их пока не видели. Но твари всегда налетают, когда фацианам худо, и помогают им пройти леса безопасно». «Да и у черных клыков не все гладко!» «Что с клыками?» — подал голос Басир, который прекрасно все слышал даже с двадцати шагов. «Завелись среди них те, кто ратуют за возвращение к корням. Говорят, мол, мы, забыли, как предки жили, как охотились. Ничем не лучше человека в проклятых стали. Одежки носим, птицу разводим для мяса, да траву. Они то, что добыли охотой». Подал голос доселе молчавший командир отряда Самира. Тот самый мастер озера, которого Эдван видел на плоту. «Лапа первого тянется далеко», — вздохнул Басир. «Козни его — это все. Его и мо. А предателей надо искать, чтобы не дурили голову нормальным разумным. Интересно, чего он им пообещал?» «Силу обещал, ясное дело», — вздохнула Шаина. «Идиоты блохастые! Выгнал бы их кто-то в лес, вмиг бы образумились, побегав без добычи дня три к ряду!» — фыркнул мастер озера впереди. «Знаю я, как предки жили да охотились. И помню. Слишком хорошо, чтобы снова на четыре лапы вставать!» Остальные кошки согласно закивали, а Эдван невольно дернул плечами. Атмосфера в отряде сразу стала мрачной и напряженной. Вести, принесенные кошками с юга, были действительно скверными. Если Мо объединится с фацианами и пойдет на перевал, новости однозначно дурные. И об этом следует как можно скорее сообщить людям с перевала. Через десять минут отряд внезапно остановился посреди леса и взгляды всех присутствующих скрестились на лауте. «Что?» «Дальше нельзя», — покачал головой басир. Только члены клана могут пройти секретной тропой в главное поселение. Порывшись в сумке, он подошел к Эдвану и протянул тому две тугие повязки и плотный мешок из черной ткани с выштыми на нем белыми магическими знаками. «Завяжи глаза и уши и надень это на голову. Мы тебя проведем». Нервно оглядев кошек, Эдван невольно попятился. Он прекрасно чувствовал, что магические знаки на ткани мешка не пропускают атру и закрывают все так плотно, что, выполнив их требования, он окажется не просто слеп и глух, но еще и сильно дезориентирован, как внутри покрывало зимней спячки. И юноша не был готов настолько сильно довериться зверолюдям. «Это действительно необходимо, Эдван», — сказал Самир. «Мы не сделаем тебе зла». Немного поколебавшись, парень все же с большим трудом сумел убедить собственную паранойю в том, что ему ничего не угрожает. Не убили же его в тот раз на плоту, да и во время короткого двухчасового сна позавчера его никто не трогал. Вздохнув, парень завязал глаза и уши двумя повязками и надел на голову мешок. После Самир подхватил его и, закинув на плечо, куда-то понес, полностью лишив способности ориентироваться в пространстве. Все, что Эдван мог сделать, это наполнить тело Атрой до отказа и надеяться, что не нападут. Но вскоре это до да нельзя странное путешествие на плече Самира закончилось, и парень наконец почувствовал под ногами твердую землю. Чья-то могучая лапа стянула с его головы мешок, и на несколько мгновений чувство Атры Эдвана информация информацией об окружающем мире. Место, в котором он находился, было пропитано силой не меньше, чем древняя чаща на болотах. Но Атра здесь была не вязкой и густой, как в топях, и не холодной и тяжелой, как в пещерах а какой-то более спокойный и теплый, словно солнечные лучи. Внезапно по спине парня пробежал холодок. На какую-то долю мгновения он почувствовал на своих плечах колоссальное давление силы, словно кто-то очень могущественный обратил на него внимание. Однако внимание это исчезло мгновенно, словно его и не было, а уже через секунду по глазам юноши ударил яркий свет, а в уши ворвались звуки. Щебет птиц, шорох чьих-то ног, шелест травы до веток и гомон толпы неподалеку. Пахло травами. Эдван обнаружил себя стоящим перед огромной толпой любопытных кошек. Зади него возвышались ворота, а странных размеров стена тянулась вдоль диких зарослей к отвесной скале с множеством пещер внутри. Поселение клана Святого Кота раскинулось на нескольких скалистых холмах, поросших высокими деревьями. Несмотря на то, что зима закончилась совсем недавно, склоны уже поросли зеленой травкой, а на ветвях красовалась молодая листва. Словно зима сюда заглянула совсем ненадолго. Дома кошек тоже показались едва Эдвину интересными. Построенные из дерева почти без камня, они тянулись вверх, как поле огромных грибов с маленьким первым этажом и широким вторым и почти плоскими крышами. Некоторые дома даже были построены прямо в кронах деревьев и скрыты листвой. «Самир, ты опять за свое!» Грозный грудной голос раздался откуда-то слева, оторвав Эдвана от созерцания поселения кошек. К ним довольно быстро приближалась крупная тигрица в чем-то отдаленно напоминающем платье и с цветком на ухе. «Сколько раз я тебе говорила, хватит таскать сюда всяких человеков!» «Ну, ма!» Возмутился здоровяк под смех своих товарищей. «Госпожа, вы не так поняли», — поспешил спасти его Басир. «Этот человек — гость. Самир просто помогал сохранить тайну входа». «Да?» — недоверчиво прищурилась тигрица, от чего Самир невольно сжался, после чего ее взгляд впился в Эдвана, который лишь приподнял вопросительно бровь. «Если тебя сюда затащили насильно, скажи сразу». «Я этому олуху покажу!» «И кто здесь такой щедрый, что дал чужаку доспех лунной тени?» Грозно спросила она, внимательно оглядев весь отряд. Толпа, что пришла поглазеть на вернувшийся отряд, загомонила громче. «Никто! Он нашел его, и судьбу доспеха предстоит решить главе!» Шикнув на Эдва, на который уже собирался ответить, вышла вперед Шаина. «Спасибо за заботу, госпожа Ху!» Та, помолчав немного кивнула. «Что ж, тогда прошу простить за задержку», — произнесла она и, наклонившись к Самиру, тихо добавила. «Но если я узнаю, что от тебя опять какие-то неприятности...» «Ма!» — рыкнул тот, за что тут же получил такую затрещину, что едва не свалился с ног, и это несмотря на усиление Атрой. «Не рычи на мать. В одну войну нас ты уже втянул» вкратчиво прошептала она и, погрозив сыну кулаком, ушла. Эдван проводил тигрицу задумчивым взглядом. «Тяжело, наверное, быть ребенком мастера озера», — страшная женщина. «Хватит глазеть, идем», — буркнул Басир, хлопнув Лаута по плечу. Они двинулись вперед по извилистой и хорошо протоптанной дорожке, что тянулась от самых ворот к третьему, самому дальнему холму. Большинство бойцов отделились на половине пути, отправившись кто по домам, а кто в казармы. С Эдваном остались лишь Самир, Шаина, Басир и молчаливый мастер озера. Так впятером они продолжили путь к дому главы клана. Двигаясь по поселению, Эдван ловил на себе самые разные взгляды его обитателей. равнодушные, враждебные, настороженные и любопытные. Последних было больше всего, но подойти поближе да спросить не отваживались даже дети. Доспех Бассира и присутствие мастера озера, имени которого Лаут так и не узнал, предостерегал от вопросов даже самых любопытных. Обогнув третий холм, они миновали кузницу, где работал какой-то щуплый зверолюд, и вошли в небольшую рощицу, посреди которой возвышалась невысокая каменная башня, стены которой были украшены причудливым волнистым орнаментом с рисунками самых разных кошек. Приглядевшись повнимательнее, Эдван заметил, что между этажами и у самой земли постройку опоясывает весь магических знаков. Если он правильно понял символы, это была защитная конструкция и очень мощная. "Подожди, пожалуйста, здесь", сказала перед входом Шаина, указав на небольшую лавку под сенью старой лиственницы. "Мы должны поговорить с главой наедине. Тебя позовут". Пожав плечами, Эдван сбросил сумку и устроился на указанной лавке. Вытянув ноги, парень принялся разглядывать рисунки на башне и гадал, насколько же старо это строение. Создавалось впечатление, словно росписи ту делали на протяжении многих лет, а саму башню, похоже, даже несколько раз достраивали вверх. Камень у основания немного отличался по цвету от того, что был выше, как и стиль рисунков. Внизу, у самого основания, сюжеты картин повествовали о жизни обычных хищных кошек на воле, вроде тигра или рыси, а выше, начиная со второго этажа, нарисованные существа уже напоминали современных зверолюдей, словно здесь была записана их история. Нравится. Раздавшийся у самого уха голос заставил сердце Эдвана пропустить удар. Орда мурашек пробежала по спине парня, и лишь только громадное самообладание позволило ему не вскочить на ноги, метнув в шутника молнию. Стеснув зубы, он выдохнул и запоздало сообразил, что до сих пор прекрасно слышит и чувствует, что происходит в 30 шагах вокруг него. И тут парня прошиб холодный пот. Обладателя голоса словно не существовало, а это значило, что тот, кто подкрался к нему так незаметно, был сильнее во много раз и, скорее всего, обладал недюжинным мастерством в искусстве сокрытия. Да, красиво, Хрипло выговорил парень и, повернув голову в ту сторону, где слышал голос, напряженно сглотнул. Лавка была пуста. «Прости, если напугал». Голос послышался с другой стороны, вновь заставив сердце юноши ёкнуть. Резко обернувшись, Эдван увидел... «Кота!» «Не тигра или рысь, или ещё какую-то крупную кошку, а самого обыкновенного лесного кота!» Чуть больше шага ростом Который приспокойно сидел на лавке И разглядывал его тусклыми голубыми глазищами И чем дольше парень смотрел на это во всех смыслах Странное существо Тем больше понимал, что сидящий перед ним кот Старый Очень старый Его шерсть была не серой А почти седой Усы слегка опущены А выражение на морде каким-то уставшим и взгляд. Зверь словно смотрел в самую душу Эдвану абсолютно холодным и равнодушным взглядом существа настолько древнего, что казалось, в этом мире не осталось вещей, способных его хоть чем-то удивить. Эти глаза напомнили Эдвану мастера из его прошлой жизни. Взгляд был очень похожим и таким же жутким. «Да ничего, сам виноват, что не заметил», — сказал парень слегка заторможенно. Он все еще не мог понять, как в таком с виду безобидном существе может уместиться столько могущества. Кот меж тем лениво приподнялся на задние лапы и уселся на лавку, свесив их вниз, как Эдван. Передние лапы вдруг преобразовались в плотные мохнатые руки, которые этот странный зверь сложил на брюшке. «Нечасто наш клан навещают люди», — скрипучим постарческим голосом проговорил он, разглядывая колышущиеся на ветру травинки и стены башни. «Да, наверное. Я с Шаиной пришел». Она сказала, глава собирался отправить кого-то на перевал, вот я и подумал. «Так ты с перевала?» Перебив Лаута, поинтересовался кот. «Хороший у тебя доспех, юноша. Я, я знаю, где ты его взял», — фыркнув, усмехнулся он. «Об этой позорной истории не распространяются. Но я уверен, глава оставит его тебе. Только знаки отличия сотрем». Что ж. «Надеюсь, глава решит так же». «Я к нему уже привык», — пробормотал Эдван задумчиво. Сердце его стучало быстрее обычного, а сам парень чувствовал себя очень странно. В груди образовался небольшой ком, руки слегка вспотели, он нервничал, и никак не мог понять причин такого странного поведения, отчего нервничал еще больше. Мысли в голове почему-то путались и метались, точно забывшие дорогу в норы мыши, отчего времени на обдумывание ответов толком не оставалось». Он даже грешил на какое-то воздействие, но как ни старался обнаружить, ничего не смог. Может, это просто присутствие старика на него так действует? Или этот тихий стариковский голос? «К «Хорошему быстро привыкаешь», — степенно кивнул кот и, немного помолчав, добавил. «Ты же не с Перевала, верно?» «Нет, но житель Перевала не смог бы сдружиться ни с кем из нас». — хохотнул старик. — Не из твоего поколения. — Так зачем тебе туда? — Там мои друзья. Я должен встретиться с ними и предупредить перевал о вестях с юга, да и Агнару я обещал. — Агнару? — Хорошие у тебя друзья, — покряхтел кот. А малыш Мо действительно набрал силу. — Да, причина достойная. — Но зачем ты пришел сюда? — Путь не близкий. «Ты делаешь слишком большой крюк», — сказал он, внимательно посмотрев Эдвану в глаза. «Быстрее было бы обойти врага с севера, перейти горы и войти на перевал с другой стороны». Шаина сказала, что там небезопасно, — пробормотал Лаут, и, поддавшись внезапному порыву, добавил, «Я просто чувствовал, что почему-то должен выбрать этот путь, не северный, интуиция». «Вот как», — пробормотал зверь. «Что ж...» «Воин всегда должен быть верен своим чувствам. Да. Как иначе-то?» «Основа — это...» — важно кивнул кот и, погладив лапой длинную шерсть на шее, забормотал, покачиваясь. «Основа... Да... Сомнения лишь мешают на пути атры. Утают. Воцарилось неловкое молчание, зверь тихо сидел и покачивался вперед-назад... Немигающим взглядом рассматривая качающиеся на ветру травинки, а Эдван, в свою очередь, все больше чувствовал в голове какой-то странный зуд, словно этот старый седой кот ему кого-то напоминал. Вот только кого именно вспомнить никак не удавалось. «О чем так задумался человек?» Кот вдруг резко повернулся к парню, словно прочитав его мысли. «Прозвучит смешно, но мне кажется, ты мне кого-то напоминаешь». «О как!» — хмыкнул он с легкой усмешкой на губах. «Кажется ему, кажется! Интересно!» В голосе зверя послышалась едва заметная издевка. «Ты мне тоже кое-кого напоминаешь!» «Кое-кого! Кого я бы предпочел не видеть здесь до самой своей смерти!» и «Я не очень хочу знать ответы!» — пробормотал старый кот и, тяжело вздохнув, тоскливо взглянул на небо, где крупное облако закрыло собой солнце. Погреться на солнышке хочу, когти поточить и поспать. Да, поспать. Что? Старик, ты о чем говоришь? Спросил Эдван, потеряв нить разговора. Запоздало он сообразил, что в последних нескольких фразах они оба использовали слова из той версии древнего наречия, которую Агнар признал устаревшей еще в их первую встречу. Старик встрепенулся и взглянул на юношу, от чего у последнего по спине пробежали мурашки. Как тебя зовут? спросил кот и тяжело вздохнув еле слышно добавил: на этот раз.